каким-то непостижимым образом он сумел заполучить лихо в концентрированном варианте, довести его до нужных параметров и слив все три ипостаси в одну, заложить эту гремучую смесь в ореховую корлуку. И лихо-то оно разным бывает, продолжал лосохов тога. Обычно бесполое оно Но есть и чисто мужское, типа что такое не везет и как с ним бороться. А бывает и только женская. Вот ведь не пруха, и ничего ты с ней не поделаешь. Но самое дурное не в этом, а в том, что на невесту твою оно заговорённое. Вот это, видимо, Было очень плохо. В злокозненном участии Кощее, у нас давно никого не удивишь. И он к нам в Локошке заявлялся, и мы к нему на лысую гору Фейер группой не раз заглядывали. Было дело он тут в столице проводил серьезнейшие диверсии самого разного уровня, от политических заговоров с целью свержения правительства до банального гопштопа с хинкой в подворотне. Мы его разоблачали, ловили, арестовывали, даже прижгли поваренной солью жуткое зрелище. Короче, все взаимно, все не без понятия, не первый день за хромым козлом с гитарой эффектным браком замужем. Хотя попрежнему неясно, как именно орех попал в колено. Она сама утверждает, что в глаза его не видела. И не врет девка. Авторитетно подтвердила наша эксперт-криминалистка. Дрянь эту ей в телегу на ходу подбросили. Кто? Дык, думаю, ворон говорящий, знакомец твой старый. Вон на скорлупке царапинки мелкие, не иначе как от гадков птичек. Рано или поздно, а полезла бы Оле нафту и сок перекусить, чем Бог послал. Да и насноль бы нарышать. Вряд ли бы долго размышлять стала, разгрызла бы и. То есть выходило, что если бы моя невеста собственноручно выпустила лиха на свободу, она бы прицепилась только к ней. А там то бы уже не делала бедняжка, все было бы обречено на провал. Полное индивидуальное невезение, абсолютное, как абзац. От этого проклятия ее не избавил бы уже никто. С таким подарком долго не живут. Но слепая судьба распорядилась иначе. В офи видимость орехом как-то завладел вощек Брукин. Именно он дал свободу Лиху за что поплатился жизнью. Понятно, что кое-какие нестыковки тут еще присутствуют, но в целом основная версия следствия выглядит именно так. Надеюсь, нужные детали нам прояснит плененное привидение, если захочет, конечно. А куда ж ему деваться? Даже удивил их скептицизму мозки скептицизм бабайга. Нешто думаешь, я с эфирными созданиями толковать не обучен? Все, как миленький выложит. Еще и соловьем будет петь, не остановишь. А сейчас выйди-ка во двор, да невесту свою неспешную поторопи. Помощь ее мне понадобится. Вот и Нашла себе на старости лет забаву глупую, боль головную, радикулит беспочвенный, молодую бесовку премудростям мудростим житиях те мучить. А мне разве надо, а? Я улыбнулся, захлопнул блокнот и вышел. Вышел, кстати, из здания, прибив Олёну дверью. Она давно ждала в тени, ветром воды, подарив мне быстрый чмок. Но Моя любимая бросилась в горницу на ворчливый бабкин огрех. Детский сад какой-то. Психологические игры для детей дошкольного возраста и пенсионеров с закидонами. Я тихо присел на крылечке, наслаждаясь осенним солнышком. Еще вполне тепло. Листья с деревьев не сыплются, и птицы вроде тоже никуда улетать не спешат. Вот так прикроешь глаза и задумаешься невольно: а как бы сложилась моя жизнь, останься я в той далекой, урбанизированной Москве моего прошлого? То есть, прошлое оно, разумеется, только для меня. Для всего Лукошкинского мира это самое, что ни на есть далекое будущее. Научный прогресс, новейшие технологии, коррупция, телевизионные шоу, гонки вооружения, теракции, международные катастрофы, очередные выборы, перевыборы. К этому тоже привыкаешь и не понимаешь, как можно жить иначе. А иначе это как здесь Туалет на улице, затейливые резные терема без единого гвоздя, стрелецкие наряды, боярская дума, диктат и тирания любимого царя-батюшки, знакомая работа. Да мало что изменилось по сути. Люди те же. Меняются времена, эпохи, даже миры, неизменны именно люди. Возможно, мы и в самом деле слеплены по образу и подобию Божьему, а потому вневременны. Меня вывел из размышлений невнятный шум. Кажется, кто-то входил в наши ворота, но раскрывать глаза не хотелось совершенно. Это не есть правильно. ВIEEE Делай все Лёха. Виноват, бацка. Вини так подметает. то один пыль. Мне не есть чем дышать. Смеялся государня. А уж если топ тот глупый необучен просветил устами своими сахарными, а уж я стараюсь. О, oh, my god. Дай мне сюда на руки этот метла. Вот так, вот так. Ферштейн? А не вот так, вот так. В принципе, все ясно. Я приоткрыл левый глаз. Довольный дядьк, вытянув ноги, уселся на чербачке у забора, а рослая австрячка деловито и умело размахивала метлой. При такой скорости, с и энтузиазме двор через пять минут будет просто сиять. Филимон Митрофанович, похоже, думал так же. Возвращая себе орудие труда, он в любом случае явно не собирался Каково, а? Не поверите. Периодически я умиляюсь этому ушлому типу. Без гражданина Груздева у нас в Лукошкине ничего не складывается. Были дела без Шмулинсона, без Кнута Гамсуновича, без Кощея, без Государыни, даже без царя. Но что без Яка? Отворот прошествовал чем-то недовольный Еремеев. Уважительно поклонился государю, для порядка рявкнул на Филимона Митрофановича, тот с цизарной улыбкой пожевал ему всяческих благ и доброго здоровечка, начальник сверлевских сотни нервно отпрянул, перекрестился и поспешил ко мне. Что-то срочное, угадал поправляя шапку, кивнул он. Гонец сам царский к калитке прибегал. Дескать, ждет тебя, горох, да малична прийти просит. Посоветоваться. У него там дума в полном составе. Пусть с ними и советуется, и их делом займет. и нас по пустякам гонять не будет. Ты давно умный такой. Царь ведь зовёт. Кто-нибудь может ему особый совет нужен. Вот только не надо делать акцент на слове особый. поморщился я, потому что идти все равно придется, а желание ну не на грош. Меня спас Митя, вернувшийся от Новичкова. Правильно чего ему там долго делать? Сопроводил художника. Помог донести портреты и Рысю назад в родное отделение. Вон пусть Митька сходит. Он у нас спец по психоанализу. Развлечётся рядом батюшку схемами и тестами до полного удовлетворения. А мне нельзя. У меня тут экспертиза важная. Требуется личное участие. Помог, спорить не стал. Что, кстати, в Литве мне законную возможность разделить с ним ответственность за то положение, в которое попал наш младший сотрудник. Виноват, конечно, был я, но об этом позже. все должно идти по порядку. Митя тоже приказа не удивился. Выпросил лишь денежку на пряник печатный? чтоб не без подарочка в царке теремо идти. Денежку я ему дал, целый рубль. Но посоветовал вместо пряничка купить в китайской лавке соевый сыр тофу или зеленый чай с лимонником. При теперешних вкусах гороха это будет гораздо более в тему. В горнице было тихо и темно. Олена занавешивала окна, а бабка выстраивала на столе непонятную конструкцию из колб, гнутых трубочек, перегонных кубов, змеевиков и прочих стеклянных прелестей. Более всего оно походило на самогонный аппарат в тройной степени очистки с молоком.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 Наша эксперт-криминалистка вытерла руки передничком, прочла коротенькую молитву, сотворила крестное знамение и подмигнула коту. Вася молча и важно шествует на задних лапах, вынес из моей комнаты стеклянную банку с надежно запечатанным в ней привидением. Торжественно водрузив её на стол, Игрок-вощика смотрел на нас злыми бесцветными глазами, уменьшившись раз в 20, но не потеряв ни грамма ничем не неоправданной ненависти. Это откуда умия такое бывает. Иногда обида на весь мир за что-то недополученное так захватывает отдельно закомплексованного человека, что спорить бесполезно.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 А наша специалистка по чердейству и колдовству, умело проткнув промасленную бумагу, запечатывающую банку, быстро сунул туда стеклянную трубку. Несчастный и пикнуть не успел, как был засосан внутрь и ругательски ругался на нас, уже винтообразно прокручиваясь в змеевике. Слов слышно не было, но эмоциональная окраска повышенной крепости чувствовалось однозначно. Ну что, мил человек, задумчиво сощурился Сига Добром на вопросы отвечать будешь, али огоньку с газами серными прибавить? Бабуль, он нас волками позорными обозвал. Безошибочно угадал я артикуляцию губ орущего возчика. Олена кивнула и молча прибавила огонь. Привидение уже явственно разовело, но в тот момент, когда колба уже едва не лопалась от жара, опытная бабка повернула какой-то зажим, выдернула пробку, и в струях хлынувшего воздуха протолкнула несчастного в другой сосуд. практически ледяной. Мне кажется, что я даже слышал, как он завизжал. А, может и нет, может просто воображение располявилось. Чего это он там опять выражается некитушка? Э -э, если я правильно понял, то козлы дранные и фараоны египетские, колготки парижские. Какие, какие парижские! Не поверил я. Нечто так и сказал. Именно так. Колготки парижские, краснее признал я. Бывший гражданин Брыкин через колбу в знак подтверждения показал нам язык, начиная заметно синеть от холода. По разному меня мужики костерили, и было порой за что, однако же совесть и патриотизм имели. Но чтоб парижскую назвать при девке молодой, которая небось слов-то таких и в пьяных кабаках не слыхала. О, может он коготок имел в виду? Осторожно вступилась бывшая бесовка, но бабка была неумолима. Нет ему за такое обзывательство моего сострадания, лей самогон. Оленка. лей, кому говорят. Новая струя пара. еще один пролет в невеке. Шмокающий звук затавывающегося воздуха. И замёрзшее привидение оказалось в большой банке, почти доверху заполненной мутным крестьянским самогоном. «Три минуты, авторитетно заявила Ига, присаживаясь на край скамьи и вытирая платочком бисеринки пота с бородавки на носу. А через три минуточки сам запоет!» да так что только успеваю протоколы составлять уж я-то такую породу знаю на самом деле вощек заговорил гораздо раньше видимо эфирные существа подвержены спиртным ароматам в куда большей степени. степеней темпате алкоголь проникал в его суть отовсюду массово и без закуски. Голосок доносился слабо, с длительными перерывами и спотыканиями, но основную суть я все таки успел записать. Итак, гражданин Брыкин заметил мою невесту с первого дня ее появления в обозе и, будучи натурой увлекающейся, тщеславно поспорил с товарищами, что уломает девицу еще до города.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 И говорит мне, мол, э -э это дай его на орешек, как раз вся твоя. Мне что? Сложно было. Позвал я ее, Жду березы, Жду. Жду. Чё жду. А я знаю, ну девку жду. Орешек в руке. А её нет. Дать фуду мою. Сейчас пойду. Да как дам ей оглобли вдоль хребта, небось бось заложает. Пока думал, орех разгрыз, а оттуда и как себе они вот. Ребён уже сидящим на березе. К тому же по иронии судьбы на той самой ветке, где висело его увы. безжизненное тело. Больше не видел и не знает ничего. Объяснить, какую девушку могли заметить куфты, внятно не может. По его словам, абсолютно никого там у березы не было. На мою жизнь покушался от отчаяния и по причине неупокоенности души. Опа, с вирилом размышление на пьяную голову, даже готов извиниться, потому что был не прав. То есть, по крайней мере, в этом пункте охотно признают себя виновным, зла за допрос не держу и на задержание нет претензии. Я пообещал поговорить с отцом Кондратом насчет дополнительного отпевания, Возможно, это поможет призраку Брыкина, упокоиться с миром. Ега была не столь великодушна, но согласилась отпустить бедолагу под подписку, а не появление. В том плане, что «Пошел бы ты, добрый молодец, на тот свет своей дорогою, а милицию впредь за зря явлениями небес покоял. На то мы сошлись. Буквально через полчаса я сидел за столом, как Барбос среди из детской считалки. Митя еще не вернулся. На Надим был занят готовкой, Васька удрал к знакомой кошке на крышу. А вокруг меня одного заботливо светились сразу три особы женского пола. Приятно. Не находитесь? Егая изображала главную хозяйку и следила, чтобы я все съел. Олена смотрела на меня влюбленными глазами, жала руку под столом и заразительно смеялась любой моей шутке. Лидия Адольфина, нисколько не чинясь царским званием, подавала на стол, наставительно рассказывая о пользе для желудка, печени и цвета лица. того или иного натурального продукта. Я просто купался в женском внимании, беззаботно малея и наслаждаясь моментом. все таки в идее создания гаремов что-то есть. Уже зачаем. Мы сложили все данные проведенных экспертиз в одну линию и дружно пришли к выводу, что преступление практически раскрыто. Мы готовы предоставить доказанные факты преступного участия Кощея, его тайный план мести своей бывшей бесовке и попытки срыва моей свадьбы, а также точную классификацию лиха как вредного для общества субъекта по самой сути своей враждебно настроенного ко всем людям в целом. Правда, в очередной раз отдать гражданина бессмертного под суд за все его прегрешения вряд ли получится. Как не грустно признавать, руки у нас в этом плане коротки. зато память долгая. Доведется случай встретиться. все припомни. И он это знает. А что ж, Никитушка, мечтательно протянула бабка, усаживаясь напротив. Вот у тебя сейчас лицо было просветленное такое. Нешто удумал, как нам лихо одолеть? Честно говоря, еще нет. Но есть одна рабочая идея как отогнать шамаханов от города. По крайней мере, лошадей мы завернем точно. О! По новьетто. Хотела за сердце батушка царица. Я есть совсем запить, что у нас война или сопить. Можно и так, и так, но пожалуй, забыть правильнее подумав согласились мы. Я была в немецкой слопоте и метать там речь Мы не хотеть войны. Немцы законопослушный народ. Но я не раз говорил, что закон должен пить, быть автоматически поправили все. Би. Любезно согласилась ледушка. И все немцы, как сотни, станут крутями на защиту родных. Его нашего Люкошкина я сама посисти на блицкриг. Глуп Кампонович у шест решает пистолеты. Мужчины чистят ружьё, а их прямо бьют белые платки махать состын. Гей Белы машут, когда сдаются вроде. Не поняла яга. На. Царица так грохнула кулаком по столу, что посуда спрыгнула на пол, две чашки убились насмерть. Это не чисто Это означает, что они толщут со своих кехоев чести и непорочности, В полукурине Кто скажет проставаться? Я сама свои рука сострелю. Верим, верим. Орать-то так зачем? Поспешил вмешаться я. Нежная отвячка, мигом уступивший своего эмоционального порыва, тут же принесла извинения всем присутствующим. Впрочем, на мое предложение Немедленно проводить ее в тартке терем к любимому мужу, Государыня ответила по-женски уклончиво. Я-хо! Это надо сделать. тяжелый для Родины час. Но родная еще не вся в опасности. Корошек еще не то достаточно настротает без меня. Пожстинь. майн камерат политай. Да уж. Перстения некуда. По-моему, ей у нас в отделении просто нравится. Работа не пыльная, весь день в тепле, кормят как на броверном комбинате, баня бесплатная, политики никакой. Что ж, не жить-то. Алёна в ответ на мой разочарованный взгляд только руками развелась. Я грустно улыбнулся и до нашей свадьбы остается меньше недели. Чтобы все прошло гладко и по-человечески, нам надо закрыть лихо, отбить шамаханов и бесстыдье венчатов от Кондрата. Все последующие проблемы решать по мере отопления и так дышать неть. у дверь постучали. Заявился чем-то очень встревоженный Еремеев. На приглашение Иги присесть хоть чашечку чаю отку. Ответил категорическим отказом из соображения безопасности держась в тени. Выдимка, Никита Иванович, делаи мужское сугуба. Теперь уже настала моя очередь пожимать плечами. Что ж там у нас такого перфекетного произошло, чтоб нельзя было сказать крик всех? Я подхватил планшетку, снял с крючка фуражку, послал всем дамам воздушный поцелуй и вышел вслед за начальником стрелецкой сотни. Во дворе он только было открыл рот, но увидел Любопытного дьяка с и жестом предложил мне выйти еще из-за ворот. Но прохыр я: "И к чему все эти тайны мадридского двора? Ты Федьку Заикина за Гришенькой, вроде вам, отправлял? Так вот, не вернётся он. Парни доложили, что посыльного твоего, бабки Богомолки, одуванчики божьи" Так люками отходили, что он теперь дома пластом лежит. Хорошо живу еще. Мне повезло. Сам себе объяснил я? А, слух уточнил. И за что они его так А за агарис божьего человека глупости? Я не давал приказы его рисовать. Честно говори. Да я вообще попал его только за новичковым, Так. Насчёт Гришеньки мысли не было, но на кой мне его арестовывать? он и так без пяти минут великомученик. Ты бы хоть меня предупреждал. Безобидно, твердо попросил пома. Не черчай. Но обстановка вокруг нервная, а ты тоже не сыми пядей во волву. Пусть что? еще хотел сказать? хотел. Стрельцы говорят: "Будто бы на подворье царском что-то нехорошее творится". В каком смысле? Вроде орёт кто? Громко. То есть очень уж громко. Да еще на два голоса поочередно Сперва будто бы царя, а потом и ми Да, я. Господи Боже. Ну как я мог отправить его одного к гороху, когда сам государь мается за скоками вариантов нет. Пошли. Да и кричать-то не по-людски, продолжал нагнетать обстановку Еремеев, едва подпевая за моим широким шагом. «Не слова какое, не клич боевой, А это на одной ноте. Пронзительно, аж на мурашки по коже. Нет. Я сам-то не слышал, но все говорят. Кто все? Походу спросил я. Ну, о, стрельцы царские, бояре тоже, гости заезжие, люди прохожие. Да все. Ох. Уж мне это Всё, народ, все слышали, все видели. Одна милиция вечно неизвестно куда смотрит. Мне до последнего не хотелось думать, что у царя произошло что-то серьезное. И причастен к этому наш младший сотрудник, которого я своими руками отправил на государево подворье.